Глава двадцать пятая. Выход Соломей. Он все еще не знал, каким словом назвать этот опыт. Понятие сон было слишком безликим. Впервые это случилось, когда он засыпал, его органы чувств перестали реагировать на назойливые раздражители отвратительного мира, и его внутренний взгляд высвободился из плена условностей. Но на этом сходство с обычным сном заканчивалось. Слово «видение» казалось более метким, однако и оно не передавало масштаба оставленного отпечатка. «Откровение» звучало более уместно, поскольку улавливало суть, но его безнадежно отягощали ассоциации с религиозными истеричками. Быть может, медитация? Тоже нет. Слишком пресно и скучно, чего никак нельзя было сказать про такое насыщенное переживание. «Переживание сказки». Похоже. Во всяком случае, перед ним разворачивалась именно сказка о спасении и о новом предназначении. Аллегорическое видение своей миссии, сердце его вдохновения. Нужно было просто выключить свет, закрыть глаза и отдаться безграничным возможностям тьмы. И призвать танцовщицу. В объятиях этого переживания, пока длилась сказка, Он видел про себя правду и видел ее гораздо отчетливее, чем когда ум и сердце его были заняты шумом, суетой, блудницами мира сего, развратом, пороком. Он осознавал с абсолютной ясностью, кто он такой. Пусть он в бегах, это не имело значения, как и имя, которым его называли на его. В реальности он не был ни беглецом, ни тем, за кого его все принимали. «Он». Иоанн Креститель. От одного только осознания, его кожа покрывалась мурашками. Он Иоанн Креститель, а танцовщица — Соломея. Это была его сказка, вся целиком его, с самого первого опыта. Он мог в ней просто быть, а мог ее менять по своему усмотрению. Библейская концовка была дурацкой, в его власти изменить ее. И в этом была вся соль. Вся страсть.